глава вторая. я надеялся что в день нашего збання обеда будет прохладно так как мой лучший пиджак был из темного кусачего твида но в субботу когда я проснулся на улице уже стояла жара и было понятно что это только начало ну и пекло сегодня будет сказала мне в коридоре уборщица когда я проходил мимо бабье лето пиджак был роскошный из ирландской шерсти серый в темно-зеленую крапинку я купил его в сан-франциско выложив все что скопил на летних подработках Но для такого жаркого дня он был явно слишком теплым. Я надел его и отправился в ванную повязать галстук. У меня не было ни малейшего желания вступать в разговоры, и я был неприятно удивлен, застав в ванной Джуди Пуви. Стоя у раковины, она чистила зубы. Джуди жила через пару комнат от меня. Кажется, у нее сложилось представление, что раз она из Лос-Анджелеса, у нас должно быть много общего. Она подкарауливала меня в коридорах, чуть не силком выволакивала танцевать на вечеринках — и даже заявила своим подружкам, что собирается со мной переспать, употребив при этом менее деликатное выражение. Она носила безумную одежду, красила волосы под седину и разъезжала в красном корвете с буквами «Джуди П» на калифорнийских номерах. Ее громкий голос разносился по общежитию, как крики какой-нибудь тропической птицы. «Привет, Ричард!» — сказала она и сплюнула белую жижу. На ней были обрезанные джинсы — причудливо разрисованный маркером из пандексовый топик, открывавший натренированную аэробикой талию. «Привет!» — буркнул я, углубившись в завязывание галстука. «Здорово выглядишь!» «Спасибо!» «У тебя свидание?» «Чего?» «Говорю, куда собрался?» Я уже успел привыкнуть к ее расспросам. «На обед!» «О, и с кем же?» «С бани Коркораном». «Ты знаешь бани «Ну, знаю, а ты...» «Еще бы!» «Мы с ним на истории искусства рядом сидели. Классный парень, с ним не соскучишься. Я вот только терпеть не могу его приятеля. Мерзкий такой тип тоже в очках. Как его там?» «Генри». «Ага, он самый. По-моему, просто засранец». Она наклонилась к зеркалу и принялась взбивать волосы, поворачивая голову и так и эдак. Ногти у нее были покрыты ядовито-красным лаком. Впрочем, по их непомерной длине можно было заподозрить, что они накладные. «Мне он вообще-то нравится», — сказал я, почувствовав себя оскорбленным. «А мне нет Она разделила волосы на пробор при помощи ногтя указательного пальца. «Вел себя со мной, как последняя сволочь. И близнецы эти меня тоже бесят». «Почему? Близнецы очень милые». «Да ну!» — сказала она, выпучив густо подведенный глаз на мое отражение в зеркале. «Ладно, так и быть, расскажу. Короче, в прошлом семестре я была на одной вечеринке, напилась там, танцевала, как корова на льду. В общем, сам знаешь». Там все, понятно, толкались, как не знаю кто, а эта девица, ну, близняшка, зачем-то шла через зал, и бац, я на нее налетела. Тут она ни с того ни с сего что-то такое мне сказала, жутко грубая, ну, а я чисто на автомате плеснула ей пивом в лицо. Вечеринка такая была, меня тогда уже раз шесть облили, но я же не стала из-за этого хай поднимать, правильно? Так вот, она давай возмущаться, и тут раз, откуда не возьмись, ее брат и этот Генри, а главное, оба с таким видом, как будто вот-вот по стенке меня размажут». Она откинула волосы со лба, собрала их хвост и внимательно осмотрела себя в зеркале. «Короче, я едва держусь на ногах, а эти двое на меня зверски так смотрят. Выглядело это все стрёмно, но мне уже было все пофигу, так что я просто послала их в жопу». Она лучезарно улыбнулась. «Я там пила камикадзе. Всегда, когда пью камикадзе, выходит какая-нибудь фигня. То машину помну, то в драку ввяжусь». «А дальше-то что?» Она пожала плечами. «Говорю, я просто послала их в жопу». И близнец тот начал на меня орать так, как будто сейчас и вправду возьмет и убьет. А этот Генри, он просто стоял, но я его испугалась еще больше, чем близнеца. Так вот, там был один мой приятель, крутой такой, из байкерской банды, весь в цепях и всей этой хрени, Спайк Ромни, может, слышал? Я слышал. Собственно говоря, я даже его видел на моей первой пятничной вечеринке». Это был гигантский боров, килограммов 120 не меньше, со шрамами на руках и стальными нашлепками на носах мотоциклетных ботинок. Короче, Спайк подходит, видит, что на меня наезжают, пихает близнеца и говорит, чтоб тот то отвалил. Я глазом не успела моргнуть, как они оба на него набросились. Народ там пытался их разнять, куча народу, и ни хрена. Шесть человек не могли оттащить этого Генри. Сломал Спайку ключицу, два ребра, лицо развратил просто в мясо. Я Спайку говорила потом, что надо пойти в полицию, но у него самого тогда были проблемы, и вообще-то ему нельзя было появляться на кампусе. Все равно фигово вышло». Она отпустила хвост, и волосы упали ей на плечи. «Я к чему? Спайк он здоровый, и вдобавок без тормозов. Так посмотреть он одной рукой мог бы задницу надрать этим умникам в костюмах и галстучках». «Хм», — произнес я, пытаясь удержаться от смеха. Забавно было думать, что Генри сломал ключицу Спайку Ромни, Генри в своих круглых очечках и с книгами под мышкой. «Тут не поймешь», — сказала Джуди. «Я думаю, когда все такие из себя правильные люди срываются, у них реально крышу сносит. У меня вот отец такой». «Да, похоже на то», — ответил я, поправляя узел галстука. «Ну, удачи!» — равнодушно бросила она и направилась к двери, но вдруг остановилась. «Слушай, а ты не запаришься в этом пиджаке?» Это мой единственный приличный. «У меня там валяется один, хочешь примерить?» Я оторвался от зеркала. Джуди специализировалась на дизайне театральных костюмов, и у нее в комнате было полно всякой странной одежды. «Он твой?» «Я стащила его из костюмерной!» «Собиралась обрезать и сделать что-то типа бюстье!» «Но-ну», — подумал я, но все равно пошел к ней. Пиджак, вопреки ожиданиям, оказался замечательным. «Брукс Брадерс» шелковый без подкладки, цвета слоновой кости с полосками переливчатого зеленого. Он был мне слегка велик, но в общем сидел неплохо. «Джуди, отличный пиджак», — произнес я, внимательно оглядывая обшлага. «Ты уверена, что он тебе не нужен?» «Можешь взять себе», — махнула рукой Джуди. «У меня все равно нет на него времени. Дел по горло. Шью костюмы для этой долбаной, Как вам это понравится? Премьера через три недели, просто не знаю, куда деваться». Мне сейчас помогают первокурсники. Блин, смотрят на швейную машинку, как баран на новые ворота. Кстати, старик, отличный пиджак, — заметил Банни, когда мы выходили из такси. Это ведь шелк. Да, его еще дед мой носил. Двумя пальцами Банни ухватил меня за рукав и пощупал плотную желтоватую ткань. Классная вещь, — заключил он с важным видом. Вот только не совсем по сезону. Разве? Не, это же восточное побережье. У вас-то там понятно, насчет одежды сплошное попустительство, но здесь у нас обычно не расхаживают в купальниках круглый год. Черное и синее, дружок, черное и синее, только так. Позволь-ка я открою дверь. Знаешь, думаю, тебе здесь понравится. Конечно, не полу-лаунж, но для Вермонта ничего. Что скажешь?» Это был маленький и очень изящный ресторан. Скатерти на столиках сверкали белизной. Окна эркеров выходили во внутренний садик. Живые изгороди и увитые розами решетки, настурции вдоль дорожки из каменных плит. Посетители были в основном средних лет и явно люди с достатком, похожие на провинциальных адвокатов румяные мужчины, в соответствии с вермонской модой носившие туфли на каучуковой подошве и костюмы от Хики Фриман. Женщины в юбках из шали, с перламутровой помадой на губах, по-своему вполне миловидные, ухоженные и неброско одетые. Когда мы входили, одна пара мельком взглянула на нас. Я прекрасно понимал, какое впечатление мы производим. Два симпатичных паренька из колледжа. У обоих богатые отцы и никаких забот. Хотя почти все дамы за столиками годились мне в матери, одна-две выглядели очень привлекательно. «А могло бы быть неплохо», — подумал я, представив себе такую моложавую Матрону. «Одна в большом доме делать особенно нечего. Муж все время в разъездах по делам. Превосходные обеды, деньги на карманные расходы». Может быть, даже что-нибудь действительно серьезное. Машина, например. К нам незаметно подошел официант. — Вы заказывали столик? — На имя Рана, бросил Банни, раскачиваясь на пятках и засунув руки в карманы. — А куда же подевался Каспар? — Он в отпуске. Вернется через две недели. — Рад за него, — сердечно сказал Банни. — Я передам, что вы о нем спрашивали. — Да, будьте добры, передайте. — Каспар — отличный парень. Здешний метродотель объяснил мне Бани, пока мы следовали за официантом к нашему столику. «Большой такой старый мужик с усами, австрийцы ли вроде того. К тому же...» — он понизил голос до громкого шепота. «К тому же он не голубой, веришь, нет?» «Может, замечал уже, голубые обожают работать в ресторанах. Я что имею в виду? Буквально каждый педрила...» Я заметил, что шея нашего официанта неестественно напряглась, который мне встречался, просто с ума сходил по хорошей еде. «Интересно, в чем тут дело?» «Может, что-то с психологией? Такое впечатление, что...» Я приложил палец к губам и кивком показал на спину официанта как раз в тот момент, когда он повернулся и метнул на нас невыразимо зловещий взгляд. «Вас устраивает ваш столик, джентльмены?» «Да, конечно!» — ответил Банни, расплывшись в улыбке. С подчеркнутой ядовитой вежливостью официант вручил нам меню и удалился. Я опустился на стол и открыл меню на списке вин. Лицо у меня горело. Баня отхлебнул глоток воды и, устраиваясь поудобнее, осмотрелся с довольным видом. «Место просто класс! Хорошее место! Но до Пола, конечно, далеко!» Он поставил локоть на стол и пятерней откинул волосы с лба. «Ты часто там бываешь? Пола, я имею в виду!» «Не очень!» Я никогда и не слышал про этот ресторан, что, пожалуй, неудивительно. Как я понимаю, он находился примерно в шестистах километрах от моего городка. «В такие местечки тебя обычно приводит отец», — задумчиво сказал Банни. «Поговорить по-мужски и все такое, вроде Оукбара в Плазе. Мой отец водил туда меня и братьев, когда нам исполнилось восемнадцать, опрокинуть первую рюмку». «Я единственный ребенок в семье, и братья, и сестры знакомых меня интересуют». «Братьев? А сколько их у тебя?» «Четверо. Тедди, Хью, Патрик и Брейди», — он рассмеялся. «Ужасно было, когда папаша меня туда привел». «Как же! Я ведь младший сын, а это такое великое событие!» Помню, он всю дорогу приговаривал. «Вот уж ты и до крепкого дорос! Не успеешь оглянуться, как окажешься на моем месте!» И еще. «Я-то, наверное, скоро сыграю в ящик, в общем, всякую такую чушь!» А я все это время сидел и боялся пошевелиться. Где-то за месяц до того мы с Клоуком, моим хорошим приятелем, выбрались из стен родного Сент-Джерома в Нью-Йорк посидеть в библиотеке над заданием по истории». В итоге мы славно посидели в Оук-баре. Счет был просто огромный, и улизнули, не заплатив. Ну, ты понимаешь, ребячьи проделки, все дела. Но вот я снова в этом баре, да еще с отцом. Они тебя узнали? Ага, мрачно кивнул он, как я и думал, но вели себя очень прилично. Ничего не сказали, просто подсунули отцу старый счет вместе с новым. Я попробовал представить себе эту сцену. Поддатый пожилой отец, одетый в тройку, сидит и греет в ладонях стакан со скотчем, или что у него там было, а напротив – банни. Он выглядел располневшим, но это была полнота от избытка мышц, заплывших жирком. Крупный парень, такие в средней школе обычно играют в американский футбол. Именно о таком сыне в тайне мечтает каждый отец. Большой, добродушный сынуля, способный, но в меру. Отличный спортсмен, любитель похлопать собеседника по плечу – и рассказать бородатый анекдот. «А он заметил, твой отец?» «Не! Он уже набрался под завяз. Если б я встал за стойку вместо бармена, он и то б не заметил!» Официант снова направился к нашему столику. «А вот и сладкая попка ковыляет», — сказал Банни, углубляясь в меню. «Ты уже выбрал, что будешь есть?» «Что в нем такое?» — спросил я у бани, разглядывая его коктейль. «Из ярко кораллового размером с маленький аквариум бокала» Во все стороны торчали цветные соломинки, бумажные зонтики и кусочки фруктов. Банни вытащил один зонтик и лизнул кончик. «Море всего! Ром, клюквенный сок, кокосовое молоко, триплсек, персиковое бренди, мятный ликер, не знаю, что еще. Попробуй вкусная штука!» «Да ладно, попробуй!» «Не стоит. Давай, давай!» «Нет, спасибо, не хочется!» «Последний раз я пил этот коктейль на Ямайке запрошлым летом», мечтательно произнес Банни. Мне его смешал один бармен, Сэм. Сказал, три таких коктейля, сынок, и ты не попадешь в дверь. И, черт побери, так оно и вышло. Бывал на Ямайке? Нет, вернее, когда-то давно. Ты-то, наверное, привык к пальмам и кокосам у себя в Калифорнии. А вот мне там ужасно понравилось. Купил себе розовые плавки в цветочек и все такое. Я звал собой Генри, но он заявил, что на Ямайке нет культуры. Не знаю, с чего это он, какой-то музейчик там точно был». «Ты нормально общаешься с Генри?» «О, разумеется», — сказал Банни, откидываясь на спинку стула. «Мы жили в одной комнате на первом курсе». «И он тебе нравится?» «Само собой, само собой. Правда, жить с ним очень трудно. Не выносит шума, не выносит сборищ, не выносит беспорядка, и речи не может быть о том, чтобы после свидания пригласить девушку к себе. Немного послушать Арта Пеппера, если понимаешь. Мне кажется, он довольно грубый». Банни пожал плечами. «Такой уж у него характер». Видишь, у него голова работает по-другому, чем у нас с тобой. Вечно витает в облаках со своим Платоном и всем остальным. Слишком много занимается, слишком серьезно себя воспринимает, учит санскрит, коптский и какие-то там еще задвинутые языки. Я ему говорю, Генри, если уж ты собираешься тратить время на что-то, кроме греческого, лично я думаю, что древнегреческого и нормального английского человеку совершенно достаточно, купи себе пару кассет Берлица и подзаймись французским. Найди себе какую-нибудь юную шансонетку. Волеву, кушай, а век муа! Не хотите ли переспать со мной?» И так далее. Сколько он вообще знает языков? Я уже сбился со счета. Семь или восемь? Он даже иероглифы умеет читать. Ух ты!» Бани с гордостью покачал головой. «Он гений, этот парень. Мог бы работать переводчиком в ООН, если бы захотел». «Откуда он?» «Из Миссури». У него было такое серьезное и невозмутимое выражение лица, что я подумал это шуткой и засмеялся. Баня это удивило. «А что, ты думал, он из Букингемского дворца, да?» Все еще смеясь, я пожал плечами. Генри был таким необычным, что с ним не увязывалось ни одно место на земле. «Вот так-то!» — назидательно произнес бани «Недоверчивый штат! Паренек из Сент-Луиса, прям как старина Том Эллиот. Отец — большая шишка в строительном бизнесе. Причем у него там не все чисто, по крайней мере, так говорят мои кузены из Сент-Лу». Сам Генри тебе и полслова не скажет, чем занимается его отец. Ведет себя, как будто не знает и знать не хочет. Ты был у него дома в Сент-Луисе, то есть? Ты что, смеешься? Он такой скрытный, как будто речь идет о манхэттенском проекте, не иначе. Правда, как-то раз видел его мать. Так, случайно, заехала повидать его по пути в Нью-Йорк. Я как раз наткнулся на нее в Монмуте, на первом этаже. Ходила и спрашивала, не знает ли кто-нибудь номер его комнаты. Как она выглядит? Симпатичная дама. Темные волосы, голубые глаза. Точь в точь, как у Генри. Норковое манто. На мой вкус многовато всякой косметики. Ужасно молодая. Генри ее единственное чадо. Она в нем души не чает. Он наклонился ко мне поближе. Денег у семьи, ты просто не поверишь. Миллионы, старик, миллионы. Понятное дело, ну, вариши, но баксы есть баксы, согласен. Он подмигнул. Кстати, все хотел спросить, а откуда презренный металл у твоего папаши? Нефть. — сказал я. Отчасти это было правдой. Рот Банни превратился в маленькое круглое «о». «У вас есть нефтяные скважины?» «Ну, в общем, есть одна», — скромно произнес я. «Но доход-то с нее приличный». «Вроде бы да». «Обалдеть!» — сказал Банни, покачивая головой. «Золотой Запад!» «Нам с этой скважиной повезло. Ах ты черт! А вот мой отец всего-навсего президент какого-то вшивого банка!» Я почувствовал, что нужно срочно сменить тему, даже если придется ляпнуть что-нибудь совсем не к месту. Этот разговор грозил загнать меня в угол.